И эта тождественность дает мне право его убить. Честно говоря, будь я оленем или бразильской макакой, такой вопрос не возник бы. У млекопитающих самец, желая завоевать самку, прежде всего уничтожает все ее предыдущее потомство, дабы обеспечить превосходство своего генотипа. Подобный уклад жизни долгое время сохранялся и у первобытных племен. Теперь я могу не спеша предаваться размышлениям о тех часах или даже минутах. Никаких иных жизненных планов, кроме как предаваться размышлениям, у меня нет. Не думай, что противоборствующие силы, те силы, что пытались удержать меня от убийства, имели какое-то отношение к морали. Я столкнулся скорее с проблемой антропологического порядка проблемой принадлежности к позднему биологическому виду и приверженности кодам позднего вида, иными словами с проблемой конформизма. Если мне удастся приступить к черту, вознаграждение я удостоюсь, конечно, не сразу. Камила будет страдать, страдать чудовищно, и придется выждать как минимум полгода, прежде чем связаться с ней. А потом я вернусь, и она снова полюбит меня, потому что она никогда не переставала любить меня. Все очень просто. Только ей захочется ребенка, и захочется довольно быстро. Именно так все и будет. Несколько лет назад нас не занесло ни в ту сторону. Мы ужасающим образом прозевали свою судьбу. Первый промах, увы, на моей совести. Но и Камила со своей стороны тоже постаралась, И вот теперь настало время работы над ошибками. Давно пора. Это наш последний шанс. И только я могу исправить положение. Мне и карты в руке. Штайль. Манлихер. Вот наше спасение. Уже в следующую субботу днем мне представился удобный случай – В начале марта воздух был уже по-весеннему теплый, и приоткрыв широкое окно, выходящее на озеро, чтобы просунуть в него ствол винтовки, я не ощутил ни малейшего дуновения. То есть ничто не могло помешать мне уверенно и точно прицелиться. Мальчик сидел за столом на террасе перед большой картонной коробкой с кусочками диснеевского пазла. Благодаря биноклю я разглядел, что это была белоснежка, но пока что он собрал только лицо и верхнюю часть туловища главной героини. Я настроил оптический прицел на максимум, навел оружие на цель, и мое дыхание стало ровным и замедленным. Голова ребенка, повернутая ко мне в профиль, заняла целиком весь видоискатель. Сам он сидел, не шелохнувшись, поглощенный головоломкой. Сбор пазла действительно требует максимальной сосредоточенности. За несколько минут до того его няня поднялась наверх. Я заметил, что когда мальчик принимался за чтение или игры, она, воспользовавшись передышкой, поднималась на второй этаж и, надев наушники, погружалась в интернет. Возможно, это займет ее на несколько часов». Вряд ли она спустится раньше, чем придет время кормить ребенка обедом. Минут десять он вообще сидел неподвижно, если не считать медленных движений руки, когда он рылся в коробке с пазлом. Лив Белоснежки принимал уже законченный вид. Его неподвижность была сродни моей. Никогда я еще не дышал так медленно, так глубоко». Никогда еще мои руки не дрожали так редко, никогда еще я так уверенно не обращался с винтовкой. Я знал, что произведу сейчас идеальный, уникальный выстрел, несущий освобождение, самый важный выстрел в моей жизни, являвшийся, по сути, единственной целью долгих месяцев тренировки. Так неподвижно я провел еще 10 минут, скорее даже 15 или 20 И тут мои пальцы задрожали. Я рухнул на пол, проехавший щекой по ковру. Только сейчас я понял, что это конец, что я не выстрелю, что мне не удастся изменить ход вещей, что механизмы несчастья сильнее меня, что мне уже никогда не вернуть Камиллу. Мы умрем в одиночестве, в несчастье. И в одиночестве каждый сам по себе. Когда я встал, меня затрясло я ничего не видел из за слез и наугад нажал на спуск широкое панорамное окно ресторана разлетелось вдребезги с таким грохотом что его наверное услышали в доме напротив подумал я я направил бинокль на мальчика нет он не шевельнулся увлеченный пазлом платье белоснежки постепенно приобретало законченный вид медленно ужасно медленно С медлительностью достойной похоронной процессии я развинтил Штайр-Манлихер, и детали, как всегда, ловко улеглись в свои пенопластовые ячейки. Закрыв футляр из поликарбоната, я чуть было не поддался искушению выбросить его в озеро, но решил, что столь демонстративное признание собственного провала ни к чему. Провал и так уже состоялся, И педалировать его таким образом было бы несправедливо по отношению к моему бравому карабину, который ни о чем другом и не помышлял, кроме как служить хозяину и осуществлять его замыслы с безукоризненной точностью и блеском. Чуть позже меня посетила мысль перейти мост и познакомиться с мальчиком. Две-три минуты я обдумывал эту идею, потом допил бутылку вишневого «Гиньоле», И разум вернулся ко мне. Ну или некая нормальная форма разума. Я мог стать для мальчика только отцом или заместителем отца. Но плевать он хотел на какого-то там отца. И вообще, зачем этому ребенку отец? Совершенно незачем. У меня создалось ощущение, что я бесконечно ломаю голову над неизвестными уже решенного уравнения. Решенного, кстати, не в мою пользу. Я уже говорил. Либо он, либо я. Так вот оказалось, что он...